Глава двадцать седьмая. «Я предлагаю себе...» Он усмехнулся, смакуя победу. Он знал, что она это скажет. Он почти слово в слово угадал ее ответ у себя в голове. «Психолог, мать твою!» Он знал. А она, выходит, не знала, что он ей на такое ответит. Не знала, распредлагала, Или просто продолжала надеяться. «Себя...» — повторил он, получая в ответ короткий кивок. — Ну ты так, вся моя. От этих слов по ее телу проходит видимая невооруженным глазом дрожь. Надо же, как она этого хочет. Правда? Полные губы жадно приоткрываются, зрачки черные провалы. Как долго у нее не было мужика? Конечно. Он кивает и продолжает, как ни в чем не бывало. «Ты же наш психолог, разве забыла? Ты даже по щедрости своим моим личным психологом быть предложила. Ты вся моя, и этого мне достаточно». Мелко моргает, будто решила, что неверно расслышала. «Извини, не понимаю». Ника в ступоре. Он изучает ее пышущее жаром лицо в обрамлении темных волос и гадает, могла ли Милена такое сказать. Могла ли сказать такое своему психологу и лучшей подруге? Если постаравшись отбросить эмоции и страхи, ревность и подсознательную катастрофизацию, Милена и такие слова. Его Милена предложила расстаться на время, чтобы развеяться. С сыном под боком, с мыслями о разводе. Он не мог себе представить подобного даже несмотря на все что успело случиться несмотря на прочитанную переписку в которой впрочем не было ни намека на то что ее посещали мысли завести полноценные новые отношения не понимаешь он прищурился окинул ее застывшую фигуру долгим испытующим взглядом я представь себе тоже нека что конкретно ты мне предлагаешь Что-то в нем восставало против того, чтобы верить на слово женщине, которая в прошлую встречу согласилась поучаствовать в его откровенном обмане. Ломалось поначалу, конечно, но расставались они на договоренности. А теперь, очевидно, жадная дурочка пыталась выжать из этой договоренности все возможное. — Ты хочешь, чтобы я озвучила тебе это прямо? Она неотрывно смотрела ему в глаза. Он кивнул. Ожидая полного разоблачения, Ника облизнула пересухшие губы. Тебе ведь наверняка известна концепция открытого брака. Его брови непроизвольно взметнулись вверх. Серьезно? Это когда супруги себя не ограничивают такими глупостями, как верность? Она настолько погрузилась в собственные переживания, что даже не поняла, он всерьез или иронизирует. «Марат, здесь все куда тоньше и сложнее». «Да что ты!» Он подался вперед, уперся локтями в колени и сплел пальцы рук в прочный замок. Интересно, она верно прочтет его жест, поймет, насколько категорично он закрыт для подобного рода новаторских предложений. «Ника, ты начинаешь напоминать мне Смирнова. Тот тоже эксперименты любил». Но ты грозишь его переплюнуть, раздавая такие советы. Тебе кто вообще лицензию выдал? В светлых глазах мелькнуло изумление, а следом испуг. Кажется, она начинала его слышать, и чем черт не шутит, может быть, хоть чуть-чуть понимать. Марат, вопреки расхожему мнению Слушай, который раз бесцеремонно перебивает он. «А если я у Милены прямо спрошу, готова ли она на такие эксперименты? Как думаешь, что она мне ответит?» Ника вздрагивает, как от пощечины. Светлые глаза стекленеют. «Осторожней, Марат! Ты пока не можешь перейти на пролом. Ты еще не получил того, зачем явился». Но припугнуть все-таки стоило. «Стоило, стоило. Вон как резко румянец покинул лицо». Не думаю, что она ответит тебе что-нибудь вразумительное. Тем более, Эмилена не захочет менять свою роль в вашем споре. Ей комфортно в позиции жертвы, она ее ни за что не отпустит, будет все отрицать. Как она все же привыкла, что они ей доверяли? Так привыкла, что со временем оступалось все чаще и чаще, и сейчас к этому наверняка примешивалась злоба отверженной а ее, будто не взначая броненные слова, которые сорвали ему крышу и привели к той безобразной выходке с блондинкой, окончательно убедила его в том, на чьей стороне Ника играла. На своей. Может, он и понял это катастрофически поздно, слишком глубоко погрузившись в личные переживания и съедавшую все его время работу, но все-таки понял. Уже лучше, чем ничего. Хочешь сказать, ей тоже будет полезно найти кого-нибудь, кто мог предложить бы себя в качестве утешения? Такая вероятность не стремится к нулю. Поверю на слово профессионалу. Марат приподнял сцепленные в замок пальцы побуждающем жесте. Самое время узнать, как хорошо сработает твой совет. Мне ничего от тебя не нужно, кроме того. — О чем мы договаривались? Пароли и явки, Ника. Я и так у тебя засиделся. Как-никак именно за этим он и пришел. Не за советами, как спасти его брак. За инструментами. На вечер он все дела отменил. Коротко и без деталей поговорил с друзьями и родственниками, обескураженными отъездом Милены. Распустил всю прислугу. Погасил в доме свет и закрылся в своем кабинете. Вынул начерканные никой на листке данные. Браузер обновился, выдав ему уже знакомое окошко приватного чата. И она его будто почувствовала. Напротив ее аватарки запрыгали точки, сигнализируя, что она набирает какое-то сообщение. В окошке высветилось сообщение. «Лена, привет. Извини, что так поздно. Ты ведь онлайн? Захотелось поговорить». На раздумье он времени тратил. Пальцы заскользили по клавиатуре ноутбука. — Добрый вечер. С удовольствием с вами поговорю. Только это не Лена.